Глава 9. Саветник царя тлеющий смерти. Проследовав за магической силой Назгалей, я обнаружил, что он находится в учительской Дользагейда. В ней также находились магические силы других учителей, но я странностей каких-то не заметил. Следуя за активностью магической силы, я направился к башне Союза. По пути к ней я заметил, как союз поклонников занимается вокальными упражнениями снаружи. Как только Запевала дала отмашку об окончании занятий, они собрались в кругу и начали обсуждение. У кого-нибудь есть идеи касательно новой песни? А, пока всё туго. Их голоса были нередко костнурочноватыми. Одно дело, если бы это была обычная песня, но ведь господин Анна сказал, что наше следующее музыкальное произведение использует на церемонии второго пришествия Владыки Демонов. Церемония второго пришествия Владыки Демонов будет проведена не только чтобы сообщить всему Дельхию о перерождении тирана Владыки Демонов, но и чтобы этим oznачить, что им являюсь я. Теперь мне уже не нужно быть тираном Владыки Демонов, но данный титул понадобится мне, чтобы выполнить свою последнюю нелёгкую задачу. Разрушить барьер между фракцией императорских семей и единством между членами императорских семей и полукровками. Это уж слишком формально. Но иногда так приходится делать, чтобы донести что-то до народа. Слова мои речи никак не изменятся, но их будет легче принять злост превозносимого ими до небес тирана владыки демонов. На церемонии я собираюсь сказать, что демоны не различаются по своему происхождению, что пока они живут в Дельхеиде и придерживаются закона, равны все: полукровки, полудухи, полудемоны и императорские семьи. Не думаю, что сразу же всё пойдёт как по маслу. Но после этого одельхед вновь станет таким, каким он был изначально, станет богаче, и в нём будет царить мир в истинном смысле этого слова. И для этого мне придётся приложить все возможные усилия. По правде говоря, разбираться с этим будет гораздо труднее, чем с богами и порядками. В этой ситуации на одних разрушениях далеко не уедешь. Так что это будет и мне достойным вызовом. Церемониальная песня. Получится ли у нас вообще исполнить настолько прекрасную песню? Что если мы пошлём господина Аноса? Ведь мы будем как церковный хор, и нас будет слушать весь народ Делхейда. Но мы обязаны выложиться на все 100. Да, это звёздный час господина Аноса, но мы тоже не можем позволить себе ударить в грязь лицом. Нам лучше бы позвали не нас, а нормальный хор или менестрелей. Это очень важная церемония. Если она пройдёт удачно, то в Делхейде станет лучше. И таких же полукровок, как мы, не будут разделять со своими семьями. Ага. Но прежде всего, всё это ради господина Аноса. Мы должны во что бы то ни стало сказать ему, что не сможем сделать то, что нам не по силам. Ха. Похоже, они зашли в тупик. Я не позволю петь церемониальную песню никому кроме вас. Услышав мой голос, девушки удивлённо повернулись ко мне. Господин Анос? Но не тут же собрались преклонить колено. Не надо. Хорошо. И они моментально встали по стойке смирно. Смотрю, у вас возникли трудности. Ну да. Мы считаем, что исполнить песню на вашей церемонии для нас слишком большая ответственность. Излило мне льон своё волнение. О чём это ты? Услышав это, она взглянула на меня с удивлением, посмотрев на каждую из девушек союза поклонников, и я сказал: Церемония второго пришествия владыки демонов обозначит собой начало нового Делхейда, в котором императорские семьи беднеют усилия с полукровками. Там нам будут нужны вовсе не старомодные традиции, а официальные песни, чётко ответил я вопрошающим меня девичьим взглядом. А новые веяния, которые разнесут в пух и прах застоявшиеся в Дельхееде принципы главенства твоего происхождения. Девочки слушали меня с настолько серьёзными лицами, что казалось, будто отчеканивают каждое сказанное мною слово в свою душу. Такую песню исполнить сможете лишь вы. Ей вы должны высмеять скучные обычаи, голые традиции, Я копавшийся в этой стране подобную чугу болезнь стереотипа. Девочки никак мне не ответили, однако они явно были со мной согласны. Вам не нужно думать о народделихейда. Посвятите себе песню мне. Я хочу её слышать. Порадуйте меня своей мелодией мира на церемонии мира. Будет сделано, господин Анас. Вонсон ответили девушки, будто запечатлев это в своей памяти. Не бойтесь никаких помех. Вы Порезанная мною певице. Ваши мелодии достигнут небес и сразит наповал даже самих богов. Когда я говорил си слова, на моём лице самопроизвольно появилась улыбка. Приглядевшись, я заметил, что все сомнения улетучились из-за ледывушек. Они сильные, и им недостаёт магической силы, и они страдают от тех же проблем, что и обычные граждане, но именно из-за своих самых обычных слабостей. Их песни находят такой сильный отклик в сердцах людей. Надеюсь, я вам не помешал. И я покинул их. Ладно, давайте сегодня тоже позанимаемся от всей души. Песня в поддержку господина Анос номер 5. Поехали! Услышал я из-за спины голоса вновь воодушевлённых девушек. Непорочная и весёлая песня девочек разносилась издалека вокруг под сводом синего неба. Слушая её, я подошёл к башне Союза и открыл дверь. Внутри никого не было. Я стал подниматься по лестнице на последний этаж, где меня ждёт Мелихеис. Хм, странно. Там две магические силы. Одна принадлежит Мельхисе, но она слабее обычного. А вот дляно второй волны я не припоминаю, однако она крайне сильна. Значит, заметили такие владыка Демонафанос, прозвучал незнакомый мне голос. Поднявшись на последний этаж, я увидел там мужчину с закорелой кожей и золотыми глазами. Его волосы были зачёсаны назад, и выглядел он совершенно бесстрашным. Но, видимо, вы опоздали. Перед ним был Мельхеис. Вот этот жемик его ватёла мелко по крамсал обесчисленными воздушными лезвиями рассеялась. Регашрайт, ты демоны из двухтысячелетнего прошлого. Я порезал палец, капнул капли крови и наложил ингал на Мельхеиса. После чего мужчина тоже порезал палец и капнув каплей крови использовал руингал на Мельхеиса. Это было заклинание препятствующее воскрешению, пока оно активно ингал не сработает, даже при наличии разницы в магической силе. Ага. Использовав ревайт, я остановил время Мельхиса через секунду после его смерти. Выбирай, умерит назвавшийся или будучи безымянным. Я подчинённый военный советник Эльдмейда, царь отлеющий смерти. Зовут меня Зиг Озма, открыто сказал он. Всё ясно. Ты в курсе, что его тело захватил представитель расы богов? Само собой. Такова воля моего господина. Хм. Так и знал. Очень похоже на образ мышления царя Тлеющего Смерти. "Мой господин пожелал вверить своё тело богу, чтобы создать вам врага". 2000 лет прошло, а я смотрю, царь Тлеющий Смерти всё никак не может побороть свою страсть к азартным играм. Тебе, наверное, тоже из-за этого нелегко. Может, станешь служить мне? Зиг смирился меня предельно серьёзным взглядом. Я бы шёл за честь принять предложение великого тирана-владыки демонов. Если бы удостоился его до предложения своего господина, он вытащил демонический меч из ножен на своём поясе. Но я не могу позволить себе совершить столь низкий поступок и служить сразу двум господинам. В моей жизни есть лишь один сюзерен. Он вонзил свой демонический меч в развёрнутый мной магический круг Крюкревайда. Магическая формула разрушилась, и время Мелихиуса вновь пошло. Этот демонический меч обладает той же особой способностью к разрушению формул. что и нитьё, которым раньше пользовался Рай. Я напряг магические глаза и заглянув в его бездну, увидел название этого меча. Это Антимаг Габлейдс. И его магическая сила намного превосходит Инитьё. Так ты собираешься убить Мельхиейса? Я вновь наложил ревайт на Мельхиейса. Габлейд разрушил его формулу, но ещё до того, я остановил время Мельхиейса после его смерти на 3 секундах, продолжая беспрерывно использовать ревайт. Уверен? Ты умрёшь, если будешь фокусироваться на Мельгейсе. Размеётся. Но если вы попытаетесь бить меня Владыка Демонофанас, то в этот же самый миг вы хоть и минимально носите чувствительность с использованием заклинания Rewind. И в обмен на свою жизнь я смогу сдвинуть время вашего почнённого на 1/10 секунды. Он не блефует, ведь это демон из двухтысячелетнего прошлого. Там уже выделяющийся своей магической силой Вот что это, обмен его жизни на мои 0,1 секунды равен на ценин. Он силён, однако. Если после смерти пройдёт 3 секунды, есть шанс, что ему не получится воскресеть. При прошествии всего 0,1 секунды шанс на это будет даже меньше, чем 1 на миллион. Если повторишь это 100 миллионов раз, может разок воскресить его и не выйдет. Но я уверен, вы не пойдёте на компромисс даже при такой крошечной вероятности. Ого, он хорошо меня изучил. Он действительно заслуживает называться советником. И действительно, то, что шанс составляет всего 1 из 10 миллионов, вовсе не значит, что он не наступит здесь и сейчас. В обмен на свою жизнь он получит вероятность гибели моего почтённого в соотношении 1 к 100 миллионам. Похоже, он умный парень. Он прекрасно понимает, что этот способ, вероятнее всех других, приведёт его к победе. Он не высокомерен и при этом будетелён. Занятно. Но ну и что-то задумал. Я надеюсь, ты не считаешь, что будешь находиться в выгодной позиции, продолжая играть в гляделки на территории противника. С точки зрения силы у меня нет ни малейшего шанса против вас, поэтому я хотел бы вызвать вас на битву умов. Зиг использовал заклинание Ремонет. В нём были изображены Раис Миссей, Элеонора Зесси и Миша с Сашей.